Беатрис Поттер Детские стишки Сесили Парсли Для маленького Питера из Новой Зеландии Сесили Парсли в хлеву обитала И добрый эль господам подавала Желающих выпить было немало Пока Сесили Парсли не ускакала «Гусь-гусак, тружок, красный сапожок, Держишь путь, скажи, куда?» «К своей даме, га-га-га!» Свинка одна на рынок ушла, Другая свинка дома ждала. Свинка одна приготовила мяско, А у другой кончилась овощей связка. А поросенок запричитал. Где же мой дом? Я совсем заплутал. Кошечка сидела прямо у огня. У нее должна быть шерстка вся тепла. Мимо проходящий маленький барбос сунулся к ней в гости любопытный нос. «Здравствуйте, хозяйка, как у вас дела?» «Хорошо все, милый, и тебе добра!» Три слепые мышки, мышки слепых, Бегут, сломя голову, видишь ты их, Бегут за хозяйской женой втроем, Которая срезала хвосты им ножом, «Картину такую видал ты когда-то!» «Три слепых мышки!» «Правда, ребята!» «Лай на всю округу, гав!» «Чей ты пес?» «Гроза, арав, «Мистер Том, хозяин твой!» «Гав, гав, гав!» «Ты здесь не стой!» «Есть у нас красивый сад, в нём трудится каждый рад. Мы посадим семена и польём потом сполна. Мы так любим свой садочек, знаем всякий в нём листочек. Ни соринки лишней нет, и цветы растут как след». Стоит высокая девица, белым платьицем гордится. А коса алым запылает, девица слезы проливает. Чем дольше простоит, тем сильнее растет.